Глава 34. Светоч искоренял исповедников европейских ценностей. Они свили змеиные гнезда в университетах, лабораториях, министерствах, гарнизонах и монастырях. Светоч замышлял показательный судебный процесс над мятежниками, собираясь осудить не только заговорщиков, тянувших Россию в Европу, но и саму Европу с ее содомией и забвением божественных заповедей. Он торопил Лемнера взять показания у бунтарей и готовить их к вселенскому судилищу. Лемнер и Иван Артакович продолжали наведываться в Лефортово. В комнате для дознания перед ними предстал публицист Фармер. Он внес с собой тяжкое зловоние, которым пропитался в мусорном баке, скрываясь от погоней, и это зловоние стало его естественным запахом. К его лысине, обычно сверкающей, сводящей с ума интеллектуальных дам, сейчас прилепились рыбьи объедки, отекавшие липкой слизью. Его элегантный костюм, который он носил с небрежностью аристократа, Был пропитан нечистотами из нагрудного кармашка, торчал предмет, которым пользуются супруги, не желающие иметь детей. Скрываясь несколько часов в мусорном баке, Фармер так искусно маскировался мусором, что почти им стал. Теперь, стоя перед Лемнером и Иваном Артаковичем, он источал запах, который для некоторых зоологических видов служат защитной реакцией. «Господа, события развивались так стремительно, что я не успел к вам явиться и рассказать о коварном плане Анатолия Ефремовича Чулаки. О, это ужасный человек! Мы, русские, избавляясь от него, очищаем Россию от смрадного мусора, который веками сбрасывала нам Европа. Мы им дарим балет Достоевского, природный газ, титан, а они нам всю гниль истлевающей Европы. Европа распадается, господа. Мы наблюдаем закат Европы». Формер трепетал от возмущения. Скабрёзный предмет из нагрудного кармашка выпал и неприлично лежал на полу. «Гражданин фармер, строго одернул его Иван Артакович, «вам будет предъявлено обвинение». Это был страшный бесчеловечный замысел Чулаки. Он собирался пленить нашего дорогого президента Леонида Леонидовича Троевидова и посадить в железную клетку. Да-да, в клетку, в железную. Она уже изготовлена и хранится среди товаров в магазине «Твой дом», как клетка для бездомных собак. Он хотел провести Леонида Леонидовича в этой клетке, по всем городам России, чтобы люди плевали в него, побивали камнями, лили на него нечистоты. По-моему, гражданин фармер, судя по запаху, что от вас исходит, вы уже побывали в этой клетке», – съязвил Иван Артакович. Лемнер, зная о дружбе фармера Ивана Артаковича, снова подумал, что присутствует при акте отречения. Он хотел отвезти клетку с Леонидом Леонидовичем на базу подводных лодок. Оттуда ушел в последнее плавание Курск, и Леонид Леонидович не поднял на поверхность гибнущих моряков. Вдовы моряков растерзали бы его на куски. Хотел направить клетку с Леонидом Леонидовичем в Беслан, чтобы матери убитых детей выкололи ему глаза, Хотел повести клетку в Бурятию. Целыми деревнями молодежь отправляют на украинский фронт, а обратно привозят гробы. Эту клетку он хотел направить в Европу и выставить во всех зоопарках в отделе мартышек. «Да что я вам говорю, Иван Артакович? Вы же сами рисовали модель этой клетки. Гражданин фармер!» Длительное пребывание на помойке помутило ваш разум. Иван Артакович злобно поглядывал на красные огоньки диктофонов. Господа, Чулаки годами изучал труды русских философов и богословов. Он открыл сокровенные русские коды, которые держат Россию. После захвата власти он собирался снести храм Василия Блаженного, храм Покрована Нерли Храм спас на Нередице в Новгороде. В алтарях этих храмов таятся молекулы русского бессмертия. Он хотел отравить Байкал и перебить в тайге всех медведей, потому что медведь – тотемный зверь русского народа. Но главное, господа, он затеял спаривание Ксении Сверчок с африканскими племенами. А это, нетрудно понять, сломает генетический код русских. «Да замолчите вы, наконец!» – закричал Иван Артакович. Лемнер помнил, как у Ивана Артаковича в стеклянном аквариуме Ксения Сверчок сожительствовала с негром из Центральноафриканской республики. «Господа, я ненавижу Европу. Меня стошнило, когда я в первый раз увидел Эйфелеву башню. В Кельнском соборе мне стало тошно, и я потерял сознание. В Венеции мне хотелось взорвать собор святого Марка, а когда я слышу французскую или английскую речь, у меня выпадает грыжа. «Если ты не заткнешься, фармер, у тебя сейчас выпадет грыжа!» Иван Артакович кричал и топал ногами. «Я люблю Россию, господа!» Фармер перекрестился. «Нашу исконную, полную изумительных традиционных ценностей». Ведь я сам из староверов, господа. Мы, староверы, с Белого моря, без беспоповцы, поморское согласие. Я умею петь по крюкам. Вот, послушайте». Фармер запел, подражая древним песнопением, и не сразу можно было угадать мотив «хэппи-безды». «Вам все-таки придется дать признательные показания, фармер». Лицо Ивана Артаковича обычно обходительное и любезное, превратилась в раскаленные железные клещи. «Господин Лемнер, вы знаете, что делать!» Лемнер извлек телефон, пробежал по кнопкам. «Госпожу Яну ко мне!» Госпожа Яна появилась в казенной комнате среди бетонных стен и кандальных цепей, как фольклорная дива, валом сарафани, с русой, уложенной вокруг головы косой, с голубыми, как васильки воржи, глазами. Она держала ведерко, украшенное хохломскими цветами. С такими дети играют в песочнице. Ступив в комнату, она с порога поклонилась поясным поклонам Лемнеру, Ивану Артаковичу и Дознавателю. И особым земным поклоном, коснувшись пола рукой, поклонилась фармеру. Тот по старому русскому обычаю ответил тем же приветствием. Не дотянулся рукой до пола и вместо русского поклона вышел книксон «Здравствуйте, люди добрые!» Госпожа Яна словно пела, улыбаясь румяными устами. «Все ли ладно в вашем терему? Полны ли закрома с ситным хлебушком? Кормлена ли скотинушка?» Множится ли золото казна? Не докучают ли недруги? Все-то у нас ладно, красная девица, Отвечал нараспев фармер. Есть и злато серебра, и зеленое вино, И сладкие пряники, и румяны яблоки. А кто ты, красная девица? Из каких краев пожаловала? Какую весть несешь? А явилась я из краев заморских, европейских, Там живут люди с собачьими головами, едят червяков могильных. Доброго молодца не отличишь от красной девицы. Батюшку называют матушкой, а матушки у них с бородами. Ходят без исподнего, и если что кому надо, тут же присядут и исправят. А прислали они нам, людям, русским гостиниц. Я ли какой русский – захочет переехать в страну заморскую, европейскую, пусть покрасит себя синей краской. Его в Европе узнают по цвету и отведут к хорошим батюшкам. И у них поселят, и он будет жить без матушки по-европейски. Вот здесь люди добрые, та самая краска синяя, европейская, в которой всяк будет узнан в странах заморских и будет там принят, для проживания на всем готовом. Кто из вас, люди добрые, хочет перебраться в страны заморские и европейские, того стану красить. Госпожа Яна достала из-под сарафана мохнатую кисть, опустила в ведерко с синей краской и стала присматриваться к Лемнеру, Ивану Артаковичу и Дознавателю, норовя мазнуть их косматой кистью. «Я, я хочу в страну заморскую европейскую!» – вскричал фармер и стал раздеваться, крестясь левой рукой слева направо, благодаря Господа за неспосланное чудо, за негаданную возможность перенестись из жуткой русской тюрьмы на Лазурный берег. Там ждет его яхта принца Монако и любимый коктейль «Шампань Каблер» нежно-изумрудный, с хрусталиком льда и золотыми пузырьками. Фармер разделся, обнажилось гладкое, отшлифованное массажами тело. «Крась, крась меня, Василиса Премудрая!» Госпожа Яна макала в ведерко косматую кисть, наносила на фармера синие мазки. Краска текла по лысине, волосатой груди, чреслом, кривым узловатым ногам, проливалась на пол. Фармер стоял весь синий. На синем лице блестели вставные зубы. Он сложил лодочкой руки, ожидая, когда силы небесные подхватят его и унесут в Европу. Там он встретит множество дружелюбных синих людей. Лемнер знал коварную природу краски. Соприкасаясь с человеческим телом, краска меняла состав превращалось в ядовитое, разъедающее кожу вещество. Теперь это свойство начало себя проявлять. Формер возопил, подпрыгнул, свернулся в клубок, извивался, искреб себя ногтями, сдирал жгучую краску. Краска съедала кожу, капала кровавой жижей. Формер крутился волчком, падал на пол, жутко кричал. «Что это с ним?» Иван Артакович отступил в угол, сторонясь обезумевшего формера. «Он переезжает в Европу», — ответил Лемнер. В комнату внесли ведро с целебным раствором, окатили синего формера. Краска ручьями стекла с его обожженного тела. Придя в себя, он, не глядя, подписал лист с показаниями. Устно сообщил, что полотно Ренуара «Мадам Самари» Свернутый в рулон, находится в магазине обоев. Госпожа Яна поклонилась в пояс. Мир до да любовь, раздувая алый сарафан, удалилась. Вице-премьер Аполинариев не доставил много хлопот. В камере у него отобрали собачек Корги. Любимую собачку Нору с умильной мордочкой и выпуклыми детскими глазами Лемнер, расшиб о стену камеры. Аполинарьев рыдал, целовал оставленную на стене красную кляксу, повторял: Моя ненаглядная! Аполинарьева привели в комнату до знаний, зачитали обвинения. Ему вменяли срыв производства на танковых ракетных авиационных заводах передачу Украине плана стратегического наступления, сбор слюны членов правительства для американских бактериологических лабораторий. Лемнер и Иван Артакович предполагали, что Аполинарьев станет отпираться, и пригласили в комнату до знаний госпожу Владу. Она явилась, играя бицепцами, натертая до блеска гусиным салом. Покачивала двухпудовыми грудями Хмура оглядывала жалкого Аполинарьева Обдумывала, как ловчее переломить ему позвоночник. Но Аполинарьев не думал отпираться. Охранник принес брезентовый мешок и вывалил из него из голодавших собачек корги. Со счастливым писком кинулись собачки к хозяину, нырнули ему под пиджак, и Аполинарьев счастливо целовал их умильные мордочки, приговаривая. «Бедной норы нет среди нас». Крупные слезы текли по лицу Аполинарьева. Лемнеру было жаль этого одинокого, сломленного человека. Жаль его собачек и Ивана Артаковича, и дознавателя, и хмурой, оставшейся без работы госпожи Влады, и себя, чье появление в мире оставалось неразгаданным. Хотелось кинуться к перламутровой бабочке, растворить драгоценные крылья и оказаться в теплых землях с голубыми горами, с пророками в каждой харчевне, пьющими из пиалок душистый чай. Аполлинариева увели, узнав, что шедевр русского художника Рафаэля секстинская Мадонна» висит в рабочей столовой брянского мясокомбината.